Итак, рассказывают старые книги, вот тут-то и появился в верховье шельды сверкающий белизной лебедь. Он стремительно плыл вниз по течению реки к замку. Этого мало. Его гибкая и длинная шея была напряжена. Он влек за собой челн, в котором, и теперь уже всяк видел это, стоял светловолосый юноша в рыцарском облачении. В руках у него был щит с гербом, лебедь на голубом поле. А дальше все происходит в мгновение ока. Вот лебедь сворачивает резко к причалу, и вот уже юноша стоит перед королем Генрихом Птицеловым, а лебедя и след простыл. Толпа онемела. Король Генрих, дозвольте мне выступить защитником юной герцогини и дозвольте не открывать имени своего. Разумеется, юный рыцарь, я даю свое согласие. Пускай приведут ему коня. И на ресталище все происходило столь же стремительно, каковым было и само появление этого рыцаря-лебедя. Не проронив ни слова, заняли противники позиции по обе стороны поляны. Тотчас повеселела Эльза и шлет рыцарю пажа с рукавом тонкого шелка, отвязав его от своего платья. Поклонившись учтиво в сторону юной герцогини, внутри щита прижимает он серебряным прутом алую ткань, так, чтобы и самому в любой миг рестанье видеть его, и чтобы часть рукава, развивалась у щита подобно боевому стягу. Медлить больше незачем, и противники пускают коней навстречу друг другу с копьями наперевес. Надежные щиты ударили с копья, и только щепа разлетелась. Но мира бойцы не хотят, и сойдя с коней берутся они за мечи, вступают в пеший бой. Руки их замахали мечами осатанела, а в воздухе поднялся звон и ляск. Битва стала яростной и злой. Уже смяты ударами мечей доспехи, и часто бойцы приподнимают забрало, чтобы хоть на миг коснулась их щек разгоряченных прохлада. Однако очень скоро стало ясно, что зря так уж уверен был Тель-Рамунд в своей победе. Где спесь его? Бахвальство, страсть, все исчезло. Достойно вел сражение юный рыцарь. И вот уже Тель Рамунд повержен. По весь опор летят на поле битвы пять судей с непокрытыми головами. Сейчас они объявят, что порешил высший суд победу одержал рыцарь лебедя славнейший он среди славных герцогиня Брабанская невиновна машут знатные дамы пестрыми платками кто-то всхлипывает а кто-то радостно смеется